Глава 21. первая Оставляя этот увещательный тон и, не до настроения приличествующего созерцателю, я повторю, что только у греков мы можем научиться тому значению, которое имеет для сокровеннейших жизненных глубин народа подобное чудесное в своей внезапности пробуждение трагедии. Народ, сражавшийся с персами на полях битв, был народом трагических мистерий, и, с другой стороны, народу, который вел эти битвы, необходима трагедия как целительный напиток. Кто бы заподозрил именно в этом народе, после того, как он в целом ряде поколений был до глубины потрясаем конвульсиями дионисического демона, способность к такому равномерному и сильному проявлению простейшего политического чувства, естественных патриотических инстинктов, первобытной, мужественной воинственности. Ведь при всяком значительном распространении дионисических возбуждений заметно, как дионисическое освобождение атаков индивида прежде всего дает себя чувствовать в доходящем до безразличия и даже до враждебности умолений политических инстинктов. И с другой стороны, несомненно и то, что градозиждущий Аполлон – Есть также и гений принципий индивидуационис, а государство и патриотизм не могут жить без утверждения личности. Из аргиазма для народа есть только один путь – путь к индийскому буддизму, который, чтобы вообще при его стремлении в ничто быть сносным, нуждается в указанных редких экстатических состояниях, возносящих над пространством, временем и индивидом. А эти состояния, в свою очередь, обусловливают необходимость философии, учащей преодолевать посредством представления неописуемую тягость промежуточных состояний. С той же необходимостью народ, исходящий из безусловного признания политических стремлений, попадает на путь крайнего обмерщения, самым грандиозным, но зато и самым ужасающим выражением которого является римская империум. Поставленные между Индией и Римом и постоянно пробуждаемые к соблазну выбора между ними, греки сумели в дополнение к упомянутым двум формам изобрести третью, чистую в своей классичности. Им самим, правда, недолго пришлось пользоваться ею, но потому она и бессмертна, ибо слово, что любимцы богов умирают рано, имеет силу для всех вещей. но также несомненно и то, что после этого они вместе с богами живут вечно. Нельзя же требовать от наиблагороднейших предметов, чтобы они имели прочность дубленой кожи. Грубая устойчивость, как она была, например, свойственна римскому национализму, едва ли принадлежит к необходимым атрибутам совершенства. Если же мы спросим, с помощью каких целебных средств – Грекам удалось в великую эпоху их существования, при необычайной напряженности их дионисических и политических стремлений, не только не истощать своих сил в эстетическом самоуглублении или в изнурительной погоне за мировым могуществом и мировой славой, но даже достигнуть того дивного смешения, которое свойственно благородному, одновременно и возбуждающему и созерцательно настраивающему вину, то придется вспомнить... о необычайной, взволновавшей всю народную жизнь, очищающей и разряжающей силе трагедии, высшая ценность которой станет нам отчасти ясна лишь тогда, когда она и нам предстанет, как и грекам, совокупностью всех предохраняющих целебных сил и державной посредницей между сильнейшими, но по существу своему и наиболее роковыми свойствами народа. Трагедия всасывает в себя высший музыкальный аргиазм и тем самым приводит именно музыку, как у греков, так и у нас, к совершенству. Но затем она ставит рядом с этим трагический миф и трагического героя, а этот последний, подобно могучему Титану, приемлет на Рамена своей весь дионисический мир и снимает с нас тяготу его, между тем, как с другой стороны – Она при того же трагического мифа в лице трагического героя способствует нашему освобождению от алчного стремления к этому существованию, напоминая нам о другом бытии и высшей радостях, которые борющийся и полный предчувствий герой приуготовляется своей гибелью, а не своими победами. Трагедия ставит между универсальным значением своей музыки и дионисически восприимчивым зрителем некоторое возвышенное подобие – Миф и возбуждает в зрителей иллюзию, будто музыка есть лишь высшее изобразительное средство для придания жизни пластическому миру мифа. Опираясь на этот благородный обман, она может теперь дать волю своим членам в диферамбической пляске и, не задумываясь отдаться аргиастическому чувству свободы, на что она, будучи только музыкой и не располагая указанным обманом, не могла бы решиться. Миф — обороняет нас от музыки, и, с другой стороны, только он и придает ей высшую свободу. В благодарность за это музыка приносит в дар трагическому мифу такую всепроникающую и убедительную метафизическую значительность, какой слово и образ без этой единственной в своем роде помощи никогда не могли бы достигнуть, и в особенности при ее посредстве Трагическим зрителям овладевает именно то упомянутое нами выше уверенное предчувствие высшей радости, путь которой ведет через гибели и отрицание, так что ему чудится, словно с ним внятно говорит сокровеннейшее бездна вещей. Если в приведенных рассуждениях я, быть может, сумел дать лишь предварительное и только для немногих сразу понятное выражение этому трудному представлению. то именно теперь я не могу не сделать еще одну попытку толкования и не обратиться к моим друзьям с просьбой подготовиться к уразумению общего положения рассмотрением отдельного примера, известного нам всем по опыту. При разборе этого примера я не могу ссылаться на тех, кто пользуется картинами сценических событий, словами и аффектами действующих лиц, чтобы с их помощью ближе подойти к восприятию музыки, ибо для всех подобных людей музыка не есть родной язык, и они даже при этой помощи не проникают дальше преддверия музыки, никогда не смея коснуться ее сокровеннейших святынь, а некоторые из них, как Гервинус, не достигают этим путем даже и преддверия. Нет, я обращаюсь лишь к тем, кто, непосредственно сроднившись с музыкой, имеет в ней как бы свое материнское лона и связан с вещами почти исключительно при посредстве бессознательных музыкальных отношений. К этим подлинным знатокам музыки обращаю я вопрос, могут ли они представить себе человека, который был бы способен воспринять третий акт Тристана и Изольды без всякого подсобия слова и образа, в чистом виде, как огромную симфоническую композицию, и не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души. Человек, который, как в данном случае, словно бы приложил ухо к самому сердцу мировой воли и слышит, как из него бешеное желание существования изливается по всем жилам мира, то как гремящий поток, то как нежный распыленный ручей, да разве такой человек не был бы сокрушен в одно мгновение? Да разве он мог бы в жалкой стеклянной оболочке человеческого индивида вынести этот отзвук бесчисленных криков радости и боли, несущихся к нему из необъятных пространств мировой ночи, и не устремиться неудержимо при звуках этого пастушьего напева метафизики к своей изначальной родине. Если, тем не менее, подобное произведение может быть воспринято в целом без отрицания индивидуального существования, если подобное творение могло быть создано и не сокрушило своего Творца — то в чем можем мы найти разгадку такого противоречия?»